Выгодная забота Мы уже говорили о докторе Зигмунде Фрейде. В числе его концепций есть и такая. Природа заперла человека между двумя инстинктами – сексуальным и агрессивным. Борьба этих инстинктов и есть человеческое существование. Так сказал Фрейд, и скандал из этого пассажа, надо вам сказать, вышел огромный. Последние ученики доктора разбежались, а сам он заработал себе славу великого метафизика и столь же великого пессимиста. Фрейд утверждал, что все поведение человека является результатом напряжения между желанием любить и желанием убивать. Последнее может быть направлено вовне, и мы получим то, что обычно называется агрессией. Но оно может и застрять, обернуться внутрь самого человека, и тогда мы займемся саморазрушением. Первое – отвратительно, второе – ужасно. Как быть? Доктор Конрад л о р е н с знаменитый Нобелевский лауреат, изучая поведение людей и животных с точки зрения эволюционной теории, столкнулся со следующим фактом. Агрессия, направленная на себя подобных, необходима. Зачем? Очень просто. Если бы представители одного вида жили бы в мире, то в этом случае им бы не пришлось ссориться и искать новые места обитания. Поскольку же внутривидовая агрессия существует, возникают конфликты, которые и заставляют нас как, впрочем, и любых других животных, расселяться по земле м а т у ш к е Последнее увеличивает шансы вида сохраниться в непростых, прямо скажем, жизненных обстоятельствах. Что ж, агрессия, направленная на близких, с точки зрения эволюции явление положительное. Но что в ней хорошего в рамках отдельно взятой квартиры, служебного кабинета и школьной парты? Ровным счетом ничего. С самого раннего детства нас учат подавлять свои агрессивные импульсы, справляться с раздражением и обидчивостью. Цели воспитателей понятны, но с агрессивным инстинктом ничего не поделаешь, он есть. Если не дать ему выйти наружу, он пойдет внутрь, а тут и невроз не за горами, и самое время направиться к психотерапевту. Впрочем, л о р е н с в отличие от Фрейда, был признан перворазрядным оптимистом, что удалось установить исследователю. Он наблюдал за поведением рыб и пернатых, крыс и волков, овец и мартышек, и всюду находил один и тот же механизм разрядки внутривидовой агрессии. Всякий раз, когда в супружеской паре животных зарождается агрессия, происходит загадочное явление. Супруги не п о н о р о ш к у наезжают друг на друга, но в самый ответственный, кульминационный момент один из них вдруг сливает всю свою агрессию на третье лицо, на кого-нибудь постороннего. Этот феномен получил в науке название «переориентация агрессии». Однако его можно использовать как во зло, так и во благо. Все вы хорошо знаете, что можно разозлиться на супруга, а потом отвесить подзатыльник ребенку. Это переориентация агрессии. Там зарядились, тут выстрелили. Не самый удачный вариант. Не больше перспектив и у стратегии переориентации агрессии на самих себя. Этот феномен называется аутоагрессией. В этом случае человек сначала себя ненавидит, потом подсознательно подвергает себя риску, а затем и вовсе теряет желание жить. Сноска. Подробнее я рассказывал об этом в книге «Средства от депрессии. Пять спасительных шагов от депрессии к радости». Но в природе все имеет свой смысл. Когда животное перекидывает свою агрессию на третье лицо, этим оно защищает лицо первое. Нужно ли защищать супруга от действий отпрыска, если, конечно, сыночек не стал еще преступником-рецидивистом? Вряд ли. Нужно ли защищать его от себя, от собственной персоны, путем устранения последней, например, с помощью добровольного ухода из жизни? Не думаю, что это хорошая идея. Но разве его не от чего защищать? От бедности и болезней, от хандры и усталости, от страхов и скуки, собственных наших недостатков, в конце концов? Вот они, третьи лица, на которых мы можем сливать что угодно, как угодно и в каких угодно количествах. Мы недаром столько времени потратили на обсуждение вопроса о том, кто такие мы, а кто такие наши страхи, привычки, комплексы, роли и установки. Если у нас появляется агрессия, а это будет происходить, ведь законов природы никто не отменял, и внутривидовую агрессию с механизмом ее переориентации тоже, нам надо найти для нее достойного адресата. И лучше этих наших составляющих на роль жертвы не найти. Мы должны беречь себя, но нам нет нужды беречь наши страхи, комплексы, роли, привычки. Их вполне можно подставить. И поверьте, этот поступок будет по-настоящему благородным. Заботиться о другом человеке – это не обязанность и не наказание, как мы обычно думаем, а большая удача. Это способ спасти самих себя от разрушительной силы нашей собственной агрессивности.